Глава 17. Свет померк, звуки словно исчезли. На ватных ногах я подошла к стеклу и скользнула взглядом по счастливому лицу генерала. Вот он улыбается, нежно смотрит на собеседницу, та что-то отвечает, и эльф берёт её за руку. В висках застучало, колени подкосились, и я беспомощно обернулась на ничего не понимающего Аксеня. Ледя, что с вами? Вы побледнели. Перегрелись на солнце, однако. Так и знал, не стоит нам гулять. Сегодня очень жарко. Арина, держите меня за руку. Я провожу на лавку. Шаг, ещё один, и я рухнула в руки старика. Он, причитая и вздыхая, помог уйти от здания и посадил меня на лавочку, скрытую в тени деревьев. Здесь было прохладно. Широкие листья клёна шелестели от ветерка и служили мне чем-то вроде опахала. Через несколько минут голова перестала кружиться, но дикая боль, выжигающая во мне дыру, осталась. Все в порядке, Аксений. Действительно, просто перегрелась. Вчера в ванне. Захотелось кричать, громко, плакать. Я бы не поверила ушам, но Эльмара видела своими глазами, и ту девушку тоже. Чем я думала вообще? Он генерал королевской армии, сын императора эльфийского государства, а я... Кто я? Папа Данка с полуразваленным домиком и какими-то пирожными, без роду и племени. А та эльфийка мало того, что выглядит, как принцесса поднебесной, так еще и одной сельмаром расы. В книжках я читала про договорные браки между высшими сословиями и как могла подумать, что мне хоть что-то светит с генералом. Дура набитая, вот кто я. А Ксений что-то бормотал, бегал вокруг и махал сухощавыми руками, чтобы мне было не так жарко. А я не знала, как сказать ему, что в ресторан этот мы не пойдём. Леди, вам нужно домой. Я вон и повозку вижу. Вы погодите минутку, я сейчас. Старичок умчался, но вскоре вернулся за мной. Ехала, безразлично разглядывая в окошечко город, который мгновенно потерял свою красоту. А впрочем, что я так переживаю? Лишить чисти и смыться на земле в порядке вещей. Так отчего же я решила, что здесь по-другому? Потому что дура Снова напомнила самой себе. А Ксения остался во дворе кормить подросших цыплят, я побрела в дом. Выпила безвкусный чай, который делала ещё утром, и легла на диван. И только коснувшись поверхности, меня снова накрыло. Я кричала в подушку, била кулаком диван, но запрещала себе реветь, чувствуя, что накатывают рыдания, снова кричала, и это помогло. Ещё какое-то время я провела в тишине, поняла, что страдать это не для меня. И через силу улыбнувшись, вышла из дома. Сердце рухнуло вниз, когда чуть не врезалась в Ильмара, стоящего у крыльца. Что случилось? Устала, милая, обманчиво заботливо произнёс мужчина, и я заставила себя заглянуть в его глаза. Синие и честные, и больше ничего, ни капли раскаяния, и это окончательно расставило всё по местам. Ничего не случилось. С чего ты взял? Всё хорошо. Мы только вернулись из города, отдавали заказ. Отчеканила и обогнув эльфа, подошла к Аксению. Бросила через плечо: "Не приходи больше, пожалуйста". Так, наверное, нам стоит поговорить? Ильмар, уходи". Я резко развернулась и уставилась на него прожигающим взглядом, чтоб воспламенился к чертям. Генерал был или умным мужчиной, или же ему было всё равно на меня. Сдержанно кивнул. И ушёл в свой дом, избавив меня от необходимости послать его повторно. "Леди, это, конечно, не моё дело. Правильно, не ваше", рыкнула я на старичка, но тут же извинилась. Он не виноват в моей наивности и глупости. "Аксиний, я просто устала. Торт был довольно сложным в исполнении, я посплю и всё будет хорошо". Улыбнувшись через силу, погладила помощника по плечу. "А сейчас, знаете, что будем делать? Переезжать. Куда? Он недоумённо вытаращился на меня, и я рассмеялась. В дом, домик и цыплят надо перенести в помещение. Ночами уже холодно. О, это вы правильно решили. Но куда мы их поселим? Так, у меня есть гостиная, кухня, ванная, а наверху всего две спальни. Но ещё есть кладовая, и она довольно просторная. Курочки туда вполне поместятся, ещё место останется. В кладовую. Только света там нет, нужен светильник. Купите, когда снова поедете за материалом для ремонта. Разумеется, закивал старик, и мы принялись за дело. Домик с цыплятами внутри оказался тяжёлым, но Аксиний, словно молодой здоровый качок, подхватил его за выступы крыши и быстро перенёс в нужное место. Дверь в кладовую пока решила не закрывать, но ограждение, которое служило птичкам собственным забором, я поставила на выходе. Пусть птички бегают по кладовой, не жалко. Только убирать за ними замучаюсь наморщилась, когда поняла, что в моём доме теперь курятник, но, вспомнив, что сама курица тупая, махнула рукой. Спасибо, теперь они не замёрзнут, поблагодарила помощника. Ой, подождите, у вас ведь сегодня день выплат. Руки дрожали. Я перенервничала сегодня знатно, и несколько монет посыпались на пол. Леди, а вывеску-то вам будем делать? Какую? А ваши выпечки уже разговоры в городе ходят. Моя супруга мне уши прожужжала, да и много кто ещё. Вам бы вывеску с названием на дом-то повесить, теряются люди, не знаю, как рассказывать о месте, в котором самые вкусные пирожные города. Услышав последнее, я зарделась от удовольствия. Самые вкусные, говорят. Хорошая идея. Подготовь, пожалуйста, её и купи розовой краски, чтобы название написать. Отчитала зарплату Аксеню, ещё раз поблагодарила и отправила домой. Нужно было побыть в одиночестве, всё взвесить. И ещё раз хорошенько подумать, стоит ли идти к Эльмару и спросить напрямую, какого чёрта происходит. Нет, не стоит. Я видела его взгляд, когда он смотрел на ту девушку, и никаких объяснений не требовалось. А если генерал начнёт лгать и увиливать, то сделает ещё хуже. Но что, если скажет правду? Мол, так и так, да, женюсь на другой. Нет, так совсем плохо. Отнесла монеты наверх, спрятала в шкафчик и собиралась уже спускаться вниз когда услышала на лестнице тяжёлые шаги